Такие следы можно отыскать в легендах о мифах многих прибрежных народов. Английский археолог Леонардо Вулли, первооткрыватель городов Шумера, пишет, что их жители знали гончарный круг, колесный транспорт, были отличными металлургами и строителями, почти все мужчины умели читать и писать. И все это было пятом-четвертом тысячелетии до нашей эры. По словам другого шумеролога Яковсона, месопотамская цивилизация выкристаллизировалась, словно за одну ночь. Так вот, в шумерийских легендах рассказано о расе чудовищ, полурыб, полулюдей. под предводительством некоего уанда, Они вышли из вод Персидского залива и поселились в городах Шумера. Научили людей писать, возделывать поля, обрабатывать металлы. И с тех пор никто не придумал уже ничего нового. Приведем описание у Анна. Все тело у него было, как у рыбы, а пониже головы у него была другая голова, и внизу, вместе с рыбьим хвостом, были ноги, как у человека. Голосы речи у него были человечьи и понятные. Существо это днем общалось с людьми, но не принимало их пищу и обучало их строить дома, возводить храмы, писать законы. И объяснило им начало геометрии. Когда солнце заходило, существо снова погружалось в море, ибо оно было земноводным. Перенесемся в Индию, страну, создавшую героический эпос Махабхарата. Бог Индра запросил у героя эпоса Арджуны своеобразную плату за обучение военному искусству. Есть у меня враги, донавы. Неватаковачами зовут их, но трудно их достичь. Они живут, забравшись в недра океана. Говорят, их 300 миллионов, как на подбор. Они равны видам и пышут силой. Их Там победи, пусть это будет твоей платой учителю. Нива таковачи в буквальном переводе означает «облаченные в неуязвимые панцири». Богам не удалось их победить, а герой Арджуна всех уничтожил. Теперь попробуем сделать несколько допущений относительно посейдонца. Допущение первое. Для любого вида разума, познавшего окружающий мир, характерно стремление заглянуть дальше, за горизонт. Так земляне, досконально изучив сушу, принялись за океан, исследовали его и вдоль, и поперек, и вглубь. В эпоху великих географических открытий и вообразили суда под всеми флагами мира. Не все они благополучно противостояли бушующей стихии, и то, что исчезало в пучинах, уходило из людской истории, становясь не исключено достоянием истории нечеловеческой. Обитателям вечной тьмы, скорее всего, тоже хотелось познать сопредельную среду. Допущение второе. Океан богат, под ногами у посейдонцев лежит вся таблица Менделеева, и если у них есть разум, а в этом состоит главное, если угодно, нулевое допущение, то не испытывают они и недостатка в наглядных пособиях о земных кораблях, каковыми, как известно, люди снабжают их в изобилии. Раз так, почему бы не попробовать построить корабли, но со своими посейдонскими двигателями?